Борода взял со стола пистолет и засунул его за пояс. — Ну что, разбираем оружие в равных долях и готовимся к финальному переходу. Если все пройдет гладко, к вечеру будем в Гайдуке. С Гайдуком Борода, конечно, покорячился. Еще неизвестно, что день грядущий нам готовит. Главное, что есть цель, а это уже, как минимум, залог успеха. В тишину окружающей обстановки нарушил оглушительный грохот металлического люка, упавшего на землю.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 Результатом их работы стал вышедший строй дизельный компрессор и около сотни отбойных пик, сточенных до основания, при том, что от арки не откололся даже кусочек. Парня, а это всегда так было?» Голос Вани, шедшего чуть позади, заставил нас повернуться на него. «Что именно?» Тут же оживился борода, стягивая автомат с плеча. «Если меня не подводят глаза, то за вот этой вот каменной конструкцией...»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 Как минимум, небезопасно. Там половина моего состава сюда и перебралась. Живем по всем помещениям, где можно, да и где нельзя тоже живем. Территория-то огромная. Заводоуправление под общежитие для молодых семей переделали. А кто у вас тут старший? Спросил я, выглядывая из-за плеча Руслана. Провидица. Кто? Скривился Ваня. Ее нашли первую под завалами одного дома, стоявшую на коленях перед иконой. Целую и невредимую.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 Повернув голову, насколько было возможно, чтобы не привлекать внимание людей, державших свои руки у меня на плечах, я поймал несколько ненавидящих взглядов и повернулся обратно, глядя на стоявшую особняком троицу. «И ты уверен, что это получится?» Артем сверлил взглядом Анисима. «Без году неделя такой серьезный шаг предлагаешь?» «Иначе вы так и будете по ночам в печках и мельницах запираться, а утром восклицать, разглядывая убитых куриц и коз». Что за фермера нас осадили? Я против, потому что карьера обвалится на завод. Это самоубийство. Я так понимаю, там была разработка Мергеля. Искали крупное месторождение. В тоннельной то же самое было. Немцы даже стройку проинвестировали, чтобы гнать не М500, а М750. Сизый цемент сверхвысокой прочности. Здание из такого бетона, даже построенное в центре сейсмической активности, выдержит любое землетрясение. То, что вы нашли... Это следы советских разработок. Если ты помнишь, Новороссийск тоже трясет. А у нас до последней войны построили здания по 25-30 этажей. В общем, у меня есть план. Анисим перешел на шепот, и понять дальнейшее было невозможно. Ситуация напоминала утро в лицее. Только тогда я был предупрежден и знал, что все выйдет в мою пользу, потому что дал бесу обещание. Где-то за стенами зазвонил колокол, и толпа качнулась к выходу. Даже хватка на моих плечах ослабла. Вы можете идти, дети мои. Этих не людей запрете в мельнице. Мы же приняли решение. И в скором времени наш новый брат избавит нас от нападок ночных демонов. Нас подняли с колен и повели к выходу. Стойте! Анисим одним словом остановил толпу. Есть все-таки в нем что-то такое? Как говорил Бородан Аверзе, люди готовы за тобой идти. Да что там люди? С мутантами договорился. Я знаю, что не вправе простить о чем-либо, но оставьте мне этого, который посередине. Нам есть о чем поговорить. Не поддавайся искушению, брат Анисим. Проронила провидица и пошла к двери. Остановившись на выходе, она смерила меня непонятным взглядом и добавила. Я бы привязала его. Спасибо за совет. Анисим, сложив руки на плечах крест-накрест, низко поклонился и повернулся на Артема. Веревка есть? Через пять минут я был привязан к допотопному стулу, попнившему еще перестройку, а они с с Артемом стояли напротив. «Оставь нас, пожалуйста». «Лады, у меня без вас много дел. Надо найти средства для реализации твоего предложения», ответил Артем и пошел к выходу. «Тебе бы мастер-класс по БДСМ давать, извращуга старый». «Лучше заткнись, а то я тебе и кляп в рот засуну». анисим улыбаясь посмотрел на артема замершего в дверях едва он вышел подскочил ко мне и ударил в живот это тебе за андрея удар выбил весь воздух из меня до такой степени что свет на мгновение померк а в глазах заплясали пятна это только начало анисим задрав мою голову за волосы уставился мне в глаза есть что сказать ты знаешь прохрипел я Мама с детства учила меня уважительно относиться к людям в возрасте. И это въелось в мою голову настолько сильно, что как бы не вел себя человек в возрасте, я все равно отношусь к нему с уважением. Могу, конечно, и нахрен послать, но только на вы. К чему это? К тому, что первый раз я нарушил это правило. Набрав во рту все, что смог, я плюнул Анисиму в лицо. Анисим вытер лицо и замахнулся, чтобы влепить мне оплеуху, но опустил руку вниз. У них сейчас молитва, примерно час, а после они займутся поиском вещей, которые можно взорвать в старой штольне, чтобы вычистить ночных демонов, — хохотнул Анисим. — Ох, и смех, и грех! И я, если честно, и представить не мог, что все вот так сойдется. Как они здесь говорят, это божественное вмешательство, хотя по факту не более чем всеобщее помешательство. У нас с тобой есть пара часов, чтобы пообщаться. Чаю хочешь? Предложение было настолько неожиданным. что я не нашелся с ответом. Анисим встал из-за стола и пошел на выход, оставив меня в одиночестве. «Давай-давай», – видел в одном фильме, как можно выпутаться из такой ситуации. Главное – правильно раскачать стул, а потом дать ему нужный импульс ногами и упасть на спину. Стул старый и должен развалиться от удара в пол. Убедившись, что остался в абсолютно пустом помещении, я раскачал стул из стороны в сторону и попытался провернуть задуманное. К сожалению, я не учел того, что ноги были тоже привязаны, поэтому все, что мне удалось, неуклюже завалиться на спину. От удара пол в воздух в очередной раз покинул легкие. Со стороны я был похож на рыбу, выброшенную на берег. Я пытался заглотнуть хотя бы толику спасительного кислорода, валяясь на полу, и от недостатка воздуха начал терять сознание. Напоследок в голове промелькнула мысль, насколько глупой была эта попытка. — Ох ты ж! донеслось откуда то издалека и вестибулярный аппарат дал понять что меня привели в вертикальное положение помещение накрыл раздирающий легкие кашель как будто курильщика с сорокалетним стажем загнали на беговую дорожку и включили максимальный уровень сложности по спине пошли удары ладошкой помогающие мне быстрее прийти в чувство и передо мной возник смутный силуэт спасибо Я пытался разглядеть своего спасителя, но глаза, наполнившиеся от кашля слезами, выдавали мутную картинку. — Кирюш, ты же взрослый человек, взрослый мужик, тридцать пять на носу, а ведешь себя как ребенок. Но неужели, зная меня, ты мог подумать, что я тебя оставлю тут одного, не предусмотрев твоей попытки сбежать? Анисим, как отец родной, заглянул мне в глаза теплым взглядом. — Ну хорошо, допустим, удалось тебе освободиться. — Дальше что? — Попытаешься вызволить друзей? Тут около двух тысяч человек, по периметру охрана. Сбежать по-тихому не выйдет, а для других вариантов у тебя даже оружия нет. — На вот, попей. Дивный отвар делают местные бабули. Анисим протянул к моему рту стакан с темно-коричневой жидкостью, но я сжал губы и отвернулся в сторону. — Ты думаешь, я отравить тебя хочу? — расхохотался Анисим. После всех событий, которыми нас наградила судьба, это как минимум нечестно. Ну и просто как-то... Ой, ну будет тебе! На столе, за которым меня подняли после моей безумно неудачной попытки освободиться, стоял небольшой, исходивший паром котелок. Анисим, посмотрев на него, демонстративно отпил из стакана и сделал громкий глоток. От вида питья рот мгновенно высох, но моя гордость тут же заключила пари с жаждой. которая, собственно, и проиграла через пару минут. Анисим опять поднес мне стакан. Отвар и впрямь хорош. Ромашка, чабрец и прочие луговые травы, находящиеся на пике цветения в это время. Не будь я привязан по рукам и ногам к стулу, можно было бы откинуться с блаженным видом на спинку и, заложив руки за голову, убедиться, что жизнь удалась. Есть желание предаться взаимной продуктивной беседе? Анисим сел напротив меня. Если вдруг захочешь пить, только скажи. Мне очень интересно, как ты оказался здесь, потому что тот дуболом из центра, вынашивающий слепые планы на власть, говорил, что ты, Руслан и духов отправились кормить обитателей реки. Давно ты знаком с Иванычем? В тот вечер познакомился, когда он принес мне эти сведения. Только что-то пошло не так, и, похоже, его планам не суждено было сбыться. Да. Вагоноремонтный теперь не обособленное убежище, а одна из ячеек подконтрольных центру. Плюс мэр занялся восстановлением завалов между краеведческим музеем и городским домом. Оттуда можно попасть в подземное депо с кольцевой развязкой. Столько лет жил в этом городе, а под ногами находилась живая легенда. Нужно было просто копнуть глубже. Кстати, мои люди говорили, что в Ленинском парке обнаружили бойню и труп огромного волкодава. Я слышал про него, когда связывал воедино наземные пункты. Мне иногда кажется, что снаряды, уничтожившие город и породившие эту нечисть, сделали зверей умнее. То есть, человек наконец-то получил по заслугам от тех, кого годами притеснял и издевался, проводя опыты своих вакцин и прочего. Впрочем, это личное домыслы. Мне все же интересно, как вы смогли остаться в живых? Потому что, судя по телам, вас должны были порвать на молекулы. И самый главный вопрос. Как ты попал с ВРЗ сюда? Баш на баш, потому что у меня к тебе точно такой же вопрос. По поводу парка я не в курсе, честно. Мы вышли на поверхность около дома офицеров и через Энгельса спустились к городскому дому. Что там происходило, я знать не знаю, да и не интересно оно мне. Прогулка сюда получилась действительно увлекательной. Рассказать?